Глава 17 второй месяц лета пятнадцатый день П Ну Ренисенп я тебе все изложил и теперь жду твоего ответа Ренисен протерянно переводила взгляд с отца на яххмоса мысли ее путались Я не знаю еле слышно произнесла она. «В обычных обстоятельствах», — продолжал Имхотеп, — «у нас было бы много времени, чтобы все обсудить. У меня есть другие родственники, и мы могли бы выбирать, пока не нашли бы тебе наиболее подходящего мужа». «Но поскольку мы не знаем...» «Да, жизнь непредсказуема». Голос Имхотепа прервался. «Так обстоят дела, ренисенп продолжил он. «Сегодня мы все смотрим в лицо смерти». Ты, Яхмас и я. Кому следующему она нанесет удар? Поэтому я должен привести в порядок свои дела. Если что-то случится с яхмосом то тебе, моей единственной дочери, понадобится мужчина, который будет стоять рядом с тобою. Разделит твое наследство и будет исполнять в поместье те обязанности, которые нельзя доверить женщине. Кто знает, когда мне суждено покинуть этот мир. В своем завещании я назначил Хори опекуном и воспитателем детей Сибека. Если к тому времени Яхмаса не будет в живых, то же самое относится к детям Яхмаса, поскольку такова его воля. Так, Яхмас? Тот кивнул. Мы с Хори всегда были близки, он для меня как родной. Почти и почти. Кивнул им Хатеп. Но все же он не член семьи. А вот Камене... «Наш родственник. Поэтому, с учетом всех обстоятельств, он в данный момент самый подходящий муж для Ренессенб. Что скажешь, дочь моя?» «Я не знаю», — повторила женщина. Ею овладела ужасная апатия. «Он красивый и приятный юноша, ты согласна?» «Да. Но ты не хочешь за него замуж?» — ласково спросил Яхмас. Ренесенб с благодарностью посмотрела на брата. Он не хотел торопить ее, принуждать к чему-либо. «Я правда не знаю, чего хочу», — сказала она и поспешно прибавила. «Это глупо, я знаю, но сегодня в голове у меня совсем пусто. Это... это все напряжение, в котором живем все мы». «Когда рядом с тобою будет камень, ты почувствуешь себя защищенной», — сказал имхотеп. «А ты не думал о Хоре, как о возможном муже для Ренесенб?» – спросил Яхмас отца. «Да, это интересная мысль. Его жена умерла, когда он был еще молод, Ренесенб его знает и любит. Женщина слушала их разговор, и ей казалось, что это происходит во сне. Они обсуждали ее замужество, и Яхмос пытался помочь ей сделать выбор, понять, чего она сама хочет». но она чувствовала себя неживой, как деревянная кукла Тети. Потом Ренесенб прервала мужчин, даже не слушая, о чем они говорят. «Я выйду за камени, если вы считаете, что так будет правильно». Имхотеп удовлетворенно хмыкнул и поспешно вышел из комнаты. Яхмос подошел к сестре и положил ей руку на плечо. «Ты этого хочешь, Ренесенб? Ты будешь счастлива? «Почему я не должна быть счастлива? Камень и красивый, веселый, и добрый?» «Знаю. Вид у Яхмоса по-прежнему был недовольный. В голосе звучало сомнение. «Но я хочу, чтобы ты была счастлива, Ренессенб. Нельзя, чтобы отец заставлял тебя делать что-то против твоей воли. Ты ведь знаешь, каким он бывает?» «Да, да. Если он что-то вобьет себе в голову, мы все должны подчиниться». «Не обязательно», — твердо заявил Яхмас. «Тут я не уступлю, если ты не захочешь». «Но ты же никогда не перечил отцу. На этот раз все будет по-другому. Он не заставит меня согласиться с ним, и я этого не сделаю». Ренессент внимательно посмотрела на него. Каким решительным и твердым было его обычно неуверенное лицо — «Ты очень добр ко мне, Яхмас», — с благодарностью сказала она. «Но, клянусь, я поступаю так не по принуждению. В прежней жизни, к которой мне так приятно было вернуться, больше нет. Мы с Камени начнем новую жизнь вдвоем и будем жить так, как подобает хорошим брату и сестре». «Ты уверена?» «Уверена», — сказала Ренесенб, ласково улыбнулась ему и вышла на галерею. Потом она пересекла двор. У пруда Камени играл с тети. Ренесенб неслышно приблизилась к ним и наблюдала, пользуясь тем, что они ее не видят. Камени, как всегда, веселый, казалось, наслаждался игрой не меньше ребенка. Сердце Ренесенб смягчилось. «Он будет хорошим отцом для тети», — подумала она. Камени повернул голову, увидел ее и со смехом встал. «Мы сделали куклу Тети жрецом к сказал он. Жрец совершал жертвоприношение и проводил обряды в гробнице. «Его зовут Мерептах», — сообщила Тети. Она была очень серьезной. «У него двое детей и писец как Хори», — Каминни засмеялся. «Тети очень умная», — похвалил он, «а также сильная и красивая». Он перевел взгляд с ребенка на Ренесенп, И в этом ласковом взгляде она прочла его мысли о детях, которых она ему родит. По телу Ренесенб пробежала дрожь, и в то же время она почувствовала острый укол раскаяния. В эту минуту ей хотелось видеть в его глазах только собственное отражение. «Почему я не могу быть той Ренесенб, которую видит он?» – подумала она. Но это чувство быстро прошло, и Ренесенб ласково улыбнулась камине. Отец говорил со мною, сказала она. И ты согласна? Согласна, ответила Ренисенп после секундного колебания. Последнее слово произнесено, и обратной дороги нет. Все решено. Но она чувствовала лишь усталость и безразличие. Ренисенп. Да, Камени. Ты покатаешься со мной в лодке по реке? «Мне всегда этого хотелось». Странно, что он это сказал. Увидев его в первый раз, Ренесенб почему-то вспомнила о квадратном парусе, о реке и смеющемся лице Хея. А теперь она забыла лицо Хея, и вместо него под парусом на фоне воды будет сидеть камени, разглядывать ее глаза и смеяться. «Во всем виновата смерть. Вот что она с тобой сделала». Ты говоришь «я чувствую это» или «я чувствую то», но это только слова, потому что ты ничего не чувствуешь. Мертвы и мертвы, памяти не существует. Да, но есть еще тети, есть жизнь, есть обновление жизни, подобно тому, как воды разлива каждый год смывают все старое и готовят почву для нового урожая. Кайт сказала, женщины семьи должны быть заодно. Может, она всего лишь женщина семьи, Ренессенб или кто-то другой, неважно. Она услышала голос Камени, настойчивый и слегка встревоженный. «О чем ты думаешь, Ренессенб? Иногда мысли уносят тебя так далеко. Ты покатаешься со мной по реке?» «Да, Камени, покатаюсь. Мы возьмем с собой тети». «Второе. Это похоже на сон», — подумала Ренесенб. «Лодка, парус, камени, она и тети. Они убежали от смерти и страха смерти. Вот начало новой жизни». Камени что-то говорил, и она отвечала словно в трансе. «Это моя жизнь», — подумала Ренесенб, — «и от нее не убежать». Потом новая мысль, недоуменная. «Почему я говорю убежать? Разве есть место, куда я могла бы убежать?» Перед ее внутренним взором возникла знакомая картина. Маленький грот рядом с гробницей, и она сама, сидящая там, подтянув колено и подперев рукой подбородок. Но это было не здесь, не в этой жизни. И теперь мне никуда не убежать. до самой смерти Камени причалил к берегу и вышел из лобки. Потом взял на руки тети. Девочка обняла его и нечаянно порвала шнурок амулета у него на шее. Амулет упал к ногам Ренессенб и она подняла его. Это был символ Анг, отлитый из золота и серебра сноска Анг коптский крест древний символ египетский иероглиф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 предупредила она Камени, который взял у нее амулет. «Может сломаться». Но его сильные пальцы согнули амулет еще больше и переломили надвое. «Что ты сделал?» «Возьми половинку, Ренесенб, а я возьму вторую. Это будет наш знак, что мы половинки одного целого». Он протянул Ренесенб половину амулета, и она уже собиралась взять ее, как в ее голове словно что-то щелкнуло, И она вскрикнула. В чем дело, Ренесенп? Нафред. Что ты этим хочешь сказать, Нафред? Сломанный амулет в шкатулке для драгоценностей, принадлежавшей Нафред. Ренесенп говорила торопливо, но уверенно. Это ты дал его ей. Ты и Нафред. Теперь я все понимаю. Почему она была несчастна. «И я знаю, кто подбросил шкатулку ко мне в комнату. Я знаю всё не лги мне, Каменни, я знаю!» Камени не протестовал. Он пристально смотрел на Ренесенп, не отводя взгляда. А когда заговорил, голос его звучал серьезно, а на лице не было улыбки. «Я не буду лгать тебе, Ренесенп!» Он немного помолчал, нахмурившись, словно пытался привести в порядок свои мысли. В каком-то смысле я даже рад, что ты узнала. Хотя все не так, как ты думаешь. Ты дал ей половинку амулета, точно так же, как хотел дать мне, в знак того, что вы две половинки одного целого. Это твои слова. Ты сердишься, Ренесенб. И я рад. Это свидетельство того, что ты меня любишь. Но все равно я должен тебе объяснить. Я не давал амулет на Фред. Это она. дала его мне». Камени помолчал. «Ты можешь мне не верить, но это правда. Клянусь, это правда». «Я не говорю, что не верю тебе», — медленно произнесла Ренесенп. «Это вполне может быть правдой». Она вспомнила мрачное несчастное лицо на Фред. Камени продолжал убеждать ее, страстно, по-детски. «Попытайся меня понять, Ренесенп, Нафред была очень красива. Я был польщен и доволен, как и любой другой на моем месте. Но я никогда по-настоящему ее не любил. Ренесенб вдруг охватило странное чувство, жалость. Нет, камени не любил Нафред. Однако Нафред любила камени. Это была горькая, безответная любовь. Однажды утром именно на этом месте на берегу реки она заговорила с Нафредом, предлагая ей любовь и дружбу. И очень хорошо помнила черную волну ненависти и страданий, исходившую от девушки. Теперь причина ясна. Бедная Нафред. Наложница напыщенного старика, сгоравшая от любви к веселому, беззаботному, красивому юноше, которому она была почти или совсем безразлична. Разве ты не понимаешь, Ренесенб, С жаром продолжал Камени, что когда я оказался тут, то влюбился в тебя с первого взгляда. И с того момента больше не мог думать ни о ком другом. Нафред сразу это поняла. «Да», — подумала Ренесенб, — Нафред поняла. И в ту же секунду возненавидела ее. Ренесенб не могла ее в этом винить. «Я даже не хотел писать письмо твоему отцу». Больше не желал иметь отношение к коварным планам Нафред, но это было непросто. Попытайся понять, как это было непросто. Да, да, нетерпеливо кивнула Ренесенб. Все это неважно, важно. что происходило с Нафред. Она ужасно страдала. Думаю, она очень любила тебя. А я ее не любил, раздраженно ответил Камени. Ты жесток. «Нет, я просто мужчина. Если женщина желает страдать из-за меня, то меня это раздражает. Я не спорю. Но мне не нужна была Нафред. Мне нужна ты. Послушай, Ренесенб, как ты можешь сердиться на меня за это?» Женщина невольно улыбнулась. «Не позволяй мертвый Нафред поссорить нас, живых. Я люблю тебя, Ренесенб. А ты любишь меня. Важно только это». Да, подумала Ренесент, важно только это. Она посмотрела на камне, который стоял перед ней, чуть склонив голову набок, с выражением мольбы на весёлом решительном лице. Он казался таким молодым. Он прав, подумала Ренесент. На фред мертва, а мы живы. Теперь я понимаю, почему она меня ненавидела. И мне жаль, что она страдала. Но это не моя вина. И камени не виноват, что полюбил меня, а не ее. Такое бывает. Тетя, игравшая на берегу реки, подошла к матери и потянула ее за руку. «Мы пойдем домой! Мама, мы пойдем домой!» Ренесенб вздохнула. «Да», — ответила она, — «мы пойдем домой». Они направились к дому. Тетя бежала чуть впереди. камени удовлетворенно вздохнул. «Ты не только красива, Ренесенб!» но великодушно. «Между нами все будет как прежде?» «Да, Каминя, все как прежде». «Там, на реке...» Он понизил голос. «Я был очень счастлив». «А ты была счастлива, Ренессенб?» «Да, я была счастлива». «Ты выглядела счастливой?» «Но мне казалось, что мысли твои были где-то очень далеко. Я хочу, чтобы ты думала обо мне. Я думала о тебе». Камени взял ее за руку, и Ренесенб не протестовала. «Сестра моя подобна персиковому дереву», — тихо пропел он. Рука Ренесенб задрожала, дыхание участилось, и камени наконец, почувствовал удовлетворение. Третье. Ренесенб позвала Хинет к себе. Та вбежала в комнату и резко остановилась. Увидев Ренесенб, которая стояла рядом со шкатулкой и держала в руке половинку амулета. Лицо девушки было строгим и сердитым. «Это ты подбросила шкатулку ко мне в комнату, так, Хинет? Хотела, чтобы я нашла амулет? Хотела, чтобы однажды...» «Ты поняла, у кого вторая половинка?» «Вижу, ты поняла. Знать это всегда хорошо, правда, Ренесенб?» Хенет злорадно рассмеялась. «Ты хотела, чтобы знание причинило мне боль?» Гнев Ренесенб вспыхнул с новой силой. «Тебе нравится делать людям больно, да, нет «Ты никогда ничего не говоришь прямо. Все ждешь и ждешь подходящего момента. Ты нас всех ненавидишь, правда?» «И всегда ненавидела». «Что ты такое говоришь, Ренесенб?» «Я уверена, на самом деле ты так не думаешь». В голосе хинет не было жалобных ноток, только скрытое торжество. «Ты хотела поссорить меня с Камени. Ничего не вышло. Ты очень добрая великодушная, Ренесенб. Совсем не такая, как Нафред, да?» «Не будем говорить о Нафред. Да, пожалуй, не стоит. Камени не только красавчик, но и еще и везунчик, а?» Я хочу сказать, ему повезло, что на фред вовремя умерла. Она могла бы доставить ему много неприятностей. Через твоего отца. Ей не понравилось бы, что Камени женится на тебе. Нет, совсем не понравилось бы. Думаю, она нашла бы способ расстроить вашу свадьбу. Даже нисколько не сомневаюсь в этом. Ренесенб с отвращением посмотрела на нее. У тебя, Хинет, все время яд на языке. Жалишь, словно скорпион. Но тебе не удастся сделать меня несчастной. Но ведь это чудесно, правда? Должно быть, ты сильно влюблена. О, он такой красивый юноша, этот Камени. И умеет петь любовные песни. Не бойся, он всегда получает то, что хочет. Я им восхищаюсь, правда? А на первый взгляд такой простодушный, и искренний. На что ты намекаешь, и нет? «Ни на что просто говорю, что восхищаюсь Камени. И я уверена, что он простодушный и искренний. Он не притворяется. Прямо как в сказках, которые рассказывают для развлечения публики на базаре. Бедный юный писец женится на дочери хозяина, получает наследство, и они потом живут долго и счастливо. Просто удивительно, как всегда везет молодым красивым юношам». «Я права», — сказала Ренесенб. «Ты нас ненавидишь!» «Как у тебя только поворачивается язык говорить такое, Ренесенп!» «Ты же знаешь, как верно я служила всем вам после смерти твоей матери!» Но в голосе хинет вместо привычной жалобной ноты по-прежнему звучало злобное торжество. Ренесенп попустила взгляд на шкатулку и вдруг поняла еще кое-что. «Это ты положила ожерелье с золотыми львами в шкатулку!» «Не отпирайся, Хинет, я точно знаю!» Хинет сникла. Вид у нее был испуганный. «Мне пришлось это сделать, Ренесенп. Я боялась. Что значит боялась?» Хенет шагнула к ней и понизила голос. «Это она дала мне ожерелье. Я имею в виду Нафрет. Незадолго до смерти. Она сделала мне несколько подарков». «Если хочешь знать, Нафред была щедрой». «Да, она всегда была щедрой». «Я бы выразилась иначе. Хорошо тебе платила». «Какие злые слова, Ренесенп! Но я все тебе расскажу». Она подарила мне ожерелье с золотыми львами, аметистовую заколку и еще пару вещиц. А потом, когда мальчишка стал рассказывать, что видел женщину с ожерельем, я испугалась». «Ведь все могли подумать, что это я отравила вино Яхмоса. Поэтому я положила ожерелье в шкатулку». «Это правда, Хенет? Ты когда-нибудь говоришь правду?» «Клянусь, Ренесенб, я боялась». Молодая женщина с любопытством посмотрела на нее. «Ты дрожишь, Хенет, как будто ты сейчас боишься». «Да, я боюсь. И на это есть причина». Какая, скажи мне? Хинет облизнула губы, потом испуганно оглянулась. Глаза у нее были как у затравленного зверя. Скажи мне, повторила Ренисенп. Хинет покачала головой, голос ее звучал неуверенно. Мне нечего сказать. Ты знаешь больше других, Хинет. Так было всегда. Тебе это нравилось, но теперь это опасно. Я права, да? Хинет снова покачала головой, потом злобно рассмеялась. «Подожди, Ренесенп, однажды я стану главной в этом доме. Подожди, и ты все увидишь». «Ты не причинишь мне вреда, Хинет», — Ренесенп вскинула голову. «Моя мать не позволит тебе этого сделать». Глаза Хинет изменились. Теперь они сверкали. «Я ненавидела твою мать», — сказала она. Я всегда ее ненавидела. И тебя, у которой те же глаза, тот же голос, ее красота и надменность. Я тебя ненавижу, Ренесенп. Молодая женщина рассмеялась. Наконец-то! Я заставила тебя признаться. Четвертое. Старый Иса Хромая с трудом дотащилась до своей комнаты. Она очень устала, и мысли ее путались. Возраст, поняла она, начинает брать свое. До сих пор она осознавала, что стала слаба телом, но разум у нее оставался ясным, как прежде. Теперь же пришлось признать, что умственное напряжение последних дней истощило ее силы. Теперь она знала. Сомнений больше не осталось, где притаилась угроза. И это знание не позволяло расслабиться. Наоборот, после того, как она намеренно привлекла к себе внимание, следовало удвоить осторожность. Доказательство, доказательство. Она должна получить доказательство. Но как? И вот здесь, поняла она, старость была для нее помехой. Она слишком устала и уже не могла ничего придумать. Ее разум больше не способен на творческое усилие. Она может только защищаться, оставаться внимательной, бдительной, соблюдать осторожность. Потому что убийца, иллюзий на этот счет не оставалось, готов убивать снова. Нет, она не намерена становиться следующей жертвой. Можно не сомневаться, орудием преступления станет яд. Насильственные действия невозможны, поскольку она ни на минуту не оставалась одна. Ее всегда окружают слуги. Значит, это будет яд. Но от яда у нее есть защита. Готовить и подавать еду будет ренесенб. В комнату ей принесли подставку и кувшин с вином, и после того, как вино попробовал раб, она ждала 24 часа, чтобы убедиться в отсутствии нежелательных последствий. Она заставила Ренесенп поделить с нею пищу и вино, хотя за Ренесенп она не боялась. Пока. Возможно, что за нее и не нужно было бояться. Никогда. Хотя ни в чем нельзя быть уверенным. Временами Иса сидела неподвижно, заставляя свой усталый мозг изобретать средства для поисков истины или, наблюдая, как маленькая служанка крахмалила и гладила ее платье, заново нанизывала бусы и браслеты, сегодня вечером Иса очень устала. По просьбе Имхотепа она обсудила с ним замужество Ренесенб, прежде чем он сам поговорил с дочерью. Имхотеп, съежившийся и суетливый, превратился в тень того человека, которым он был прежде. Утратил величественные манеры и уверенность в себе. Теперь он всецело полагался на непреклонную волю и решительность матери. Что касается Исы, то она боялась, очень боялась сказать что-нибудь лишнее, неосторожное слово может стоить кому-то жизни. Да, наконец, произнесла она, замужество мудрая идея. И у них нет времени искать ренессент мужа среди более влиятельных членов клана. Но это не так уж важно, поскольку наследование шло по женской линии, Муж будет лишь управлять наследством, которое перейдет к Ренесен по ее детям. Теперь предстояло выбрать между Хори, честным и преданным другом, которого они знают много лет, сыном мелкого землевладельца, поместье которого соседствуют с их землями, и юном камени, с его претензиями на кровное родство. Иса тщательно все обдумала, прежде чем высказать свое мнение – Неверное слово может привести к катастрофе. В конце концов, она вынесла вердикт решительно и непреклонно. «Мужем Ренессенб, вне всякого сомнения, должен быть камень», — заключила она. «Объявить о свадьбе и устроить положенные торжества, значительно сокращенные из-за недавнего горя, следует через неделю». Естественно, если Ренессенб согласна. Камени — превосходный молодой человек, и у них будут сильные дети. Более того, они любят друг друга. Да, — подумала Иса, — она сделала свой ход. Расставлены все камни на игральной доске. Теперь от нее ничего не зависит. Она сделала все, что считала необходимым. Если это опасно, что ж. Иса любила сражение за доской не меньше, чем Ипи. Жизнь полна опасностей, и для победы в игре приходится рисковать. Вернувшись к себе в комнату, старуха окинула помещение подозрительным взглядом. Особого внимания удостоился большой кувшин с вином. Он был закрыт и запечатан в точности так, как она его оставляла. Она всегда запечатывала кувшин, когда выходила из комнаты. а печать висела у нее на шее. «Да», – злорадно усмехнулась Иса, – «с этой стороны она себя обезопасила. Не так-то просто убить старуху. Старые люди знают ценность жизни, и большинство уловок тоже. Завтра...» Она окликнула маленькую служанку. «Где Хори? Ты знаешь?» Девочка ответила, что управляющий должно быть в своем гроте рядом с гробницей. Иса удовлетворенно кивнула. «Ступай туда, к нему. Скажи, чтобы завтра утром он пришел ко мне. После того, как имхотеп и яхмас отправятся в поле, захватив с собой камени, чтобы делать записи, а Кайт уйдет к пруду с детьми. Поняла? Повтори». Маленькая служанка повторила, и Иса отпустила ее. «Да, ее план неплох». Она поговорит с Хориной едине, отправив хинет с каким-нибудь поручением к ткачихам. Нужно предупредить Хори о надвигающейся опасности. Они смогут все без помех обсудить. Когда чернокожая девочка вернулась и сообщила, что Хори в точности исполнит просьбу, Иса с облегчением вздохнула. Теперь, когда с делами было покончено, усталость захлестнула ее словно половодье. Она приказала девочке принести сосуд с ароматными притираниями и растереть ей руки и ноги. Ритмичные движения служанки успокоили ее, притирания уняли боль в костях. Наконец она вытянулась на ложе, устроив голову на деревянном подголовнике, и заснула. Страхи на какое-то время покинули ее. Проснулась она от странного ощущения холода. Ступни и ладони окоченели и стали бесчувственными. всё тело было словно стянуто обручами. Иса чувствовала, как немеет мозг. Парализуется воля, замедляется сердцебиение. «Это смерть», — подумала она. «Странная смерть. Неожиданная, никак о себе не возвестившая». «Наверное, так умирают старики». «Внезапно её осенило. Нет». Это не естественная смерть. Враг нанес ей удар из темноты. Яд. Но как? Когда? Все, что она ела и пила, было проверено, безопасно, тут ошибки быть не могло. В таком случае... Как? Когда? Цепляясь за последние слабые проблески сознания, Иса пыталась разгадать эту загадку. Она должна понять, должна, до того, как умрет. Она чувствовала, что смертельный холод всё глубже проникает в ее сердце. Каждый вдох отдавался болью. Как врагу это удалось? И вдруг на помощь ей пришло смутное воспоминание из далекого прошлого. Кусок овечьей кожи без шерсти. Ломоть пахучего жира. Отец показывает, как некоторые яды могут впитываться через кожу. Овечий жир. Мази притирания делают из овечьего жира. Вот как врагу удалось добраться до неё. Сосуд с ароматным притиранием, без которого не обходится ни одна египетская женщина. Яд был в нем. А завтра Хори она не узнает. Она не сможет ему сказать. «Слишком поздно». Утром испуганная маленькая рабыня побежит по дому с криком, что ее госпожа умерла во сне.